Лисье – знахарское искусство. Лис с горы вновь усадил его на пенек. Господин с горы все еще глядел в ту сторону, куда ушли крестьяне. «Они не вернутся, не переживай», – сказал лис с горы. «Я к твоему мороку подбавил своего. Люди больше не найдут этой поляны». уго Слезы все еще застилали его глаза. Рука дрожала, кровь капля за каплей падала на одежду. «Нужно подлечить твою руку». Лис с горы вытащил из-за пазухи лист лопуха, в которой было что-то завернуто. «Повезло, что кость не сломана». «Откуда ты знаешь?» – недовольно спросил господин с горы. «Может, и сломана». «Была бы сломана», – фыркнул лис с горы. «Ты бы катался по земле и выл». «Вообще-то, мне очень хочется это сделать». «И что же тебе мешает?» «Чувство собственного достоинства». «Чувство собственного достоинства?» – повторил лис с горы непередаваемым тоном. «Придержи руку, вытащим зубья капкана для начала». «Это все из-за тебя», — хмуро сказал господин с горы. «Если бы ты не гнался за мной, я бы не попал в капкан». Лис с горы на это ничего не ответил, но выдернул из раны один из зубьев. Перед глазами господина с горы потемнело. Он стиснул зубы и не проронил ни звука. Лис с горы развернул лист лопуха, тот был наполнен живицей, начинавшим подстывать к смолу древесным соком. Ты собираешься залить раны смолой? догадался господин с горы. Кто так делает? Лисы так делают. Если ты не знал, то лисы отличные знахари. Лекарское искусство лис далеко превзошло человечье. а опять сказал господин с горы, но с некоторым сомнением в голосе. Заливать открытые раны смолой казалось ему настоящим безумием. Лисы знают лечебные травы, продолжал лис с горы, выдергивая остальные зубья капкана. Тысячу трав от ста болезней. Лисий травник насчитывает три тысячи рецептов. Спорим, до этого не знал. Я даже не знал, что существует лисий травник, проворчал господин с горы. Но лечить открытые раны смолой гораздо умнее, чем выводить паразитов дегтем, закончил лис с горы, ухмыльнувшись. Господин с горы вспыхнул. Я вовсе не... Он осекся. Он ведь сам тогда сказал лису с горы, что собирается выводить червей из живота чтобы скрыть, что сварил пилюлю. «Разумеется, ты ведь не думаешь, что я настолько туп, что не отличу дегтя от травяной мастики», прищурился лис с горы. Господин с горы почувствовал, что по спине пробежал холодок. Или это был просто сквозняк. Он догадался, что я варил культивационную пилюлю, подумал господин с горы нервно. Лис с горы эту тему развивать не стал. Он деловито вливал живицу в раны на руке господина с горы. И этот лисий травник, «Где-то записан или это опять часть лисьего дао?» Господин с горы отвернулся, чтобы не смотреть на свои раны. Когда он что-то говорил, то отвлекался и забывал о боли. «Лисьи знахари передают знания из поколения в поколение. Лисы писать не умеют». «Но да, он где-то записан», — сказал лис с горы. «Он хранится в Лисограде». «У лис есть собственный город?» — удивился господин с горы. «Они же демоны». Сказал лис горы не очень понятно и залепил живицей последнюю рану. Господин с горы, пораскинув мозгами, решил, что где-то должно быть существует страна демонов, и в ней есть лисий город. «А я думал, что и демоны живут только на Хулишань, Сказал он вслух. «И хоть представляешь себе, как велик мир?» Насмешливо спросил лис с горы. Хулишань всего лишь гора. Господин с горы не знал, как велик мир». Его знания в мире ограничивались знаниями о горе Таушань в предыдущей жизни и о горе Хулешань в жизни лисьей. Конечно, он читал книги о дальних странах, но полагал их выдумками. В сущности, он мало что знал. А нет в лисьем травнике способа отрастить откушенный хвост? «Если уж откусили», – покачал головой лис горы, «так откусили. Первый хвост дается при рождении, он или есть, или его нет. Не отрастет, как культивационные хвосты». Господин с горы задумчиво посмотрел на свою руку. Живица натекла в раны и заполнила их. Полупрозрачная смола стала чуть розоватой, от смешавшейся с ней крови. Лис с горы между тем сосредоточенно шарил в рукаве. «И долго будут заживать раны?» спросил господин с горы. «Зависит от твоей культивации», сказал лис с горы и вытащил из рукава трепицу, чтобы перевязать рану. «Я бы хотел почитать этот лесий травник». «Когда вернемся, пришлю к тебе лису знахаря. Она тебе его перескажет», — пожал плечами лис с горы. «А мы собираемся возвращаться? Так ты передумал меня прогонять?» «Тебя прогонять?» Лис с горы был в недоумении. Господин с горы понял, что ошибся. Прогонять его лис с горы не собирался. «Тебя прогонять!» — повторил лис с горы, кривя губы в усмешке. «И не надейся, что тебе удастся улеснуть, Господин с горы... Больше вообще ни на что не надеялся.